«Быть-то, бабуся, я был. Только не знаю, чей дом-то, где живет ваша барышня Анна Гавриловна. Ее ли собственно, или она снимает себе под фатеру?» «Снимает, снимает у купчихи Анфисы Карповны. да мишка чай видел, плохонькой. Зачем наша барышня станет его покупать? С хозяйкой купчиха я разговор имела. Ничего, она простая, а с нашей барышней не ладит что-то». Словоохотливая Ирина назвала даже хитрому Ефиму и владелицу дома, где жила Анюта. Ефиму больше нечего было узнавать. Чтобы не забыть, он записал улицу и дом, где жила Анюта, и, погостив дня два в деревню отца с матерью, отправился обратно в Петербург. Проездом в Москве Ефим остановился только часа на три, и в это короткое время успел побывать на Пресне. Ему хотелось проверить, точно ли Анюта там живет. Ефиму не составило большого труда отыскать дом вдовы Купчихи и Белоноговой. На двор этого дома он не вошел, а остановился напротив у соседнего дома. У калитки сидел какой-то мужик, очевидно, дворник, и грелся на солнышке. «Ты здешний будешь, дядя?» – спросил Ефим у мужика. «Ну, здешний», – как-то лениво ответил тот. «А скажи на милость, кто живет напротив вашего дома? А тебе зачем?» «Да так, из любопытства спросил». «Больно любопытен». «Постой-ка, парень, у меня есть лишняя гривна серебра, возьми себе на калачи». Эта гривна развязала язык у дворника, и он охотно сообщил. В соседнем доме, братец мой, живет какая-то затворница. И, как сказывают красоты, она необыкновенной. Никуда сама не выходит, и в гости у нее не бывают. Только в вечерней порой приезжал к ней дружок сердешный, молодой щеголь. А кто он, как звать его? А также его сударушку-затворницу никто про то не ведает. Ворота дома днем и ночью всегда на запоре. Неужели в доме-то она одна живет? Не одна, со слугами и служанками. Только и они, как их барыня, такие же затворники и без дела за ворота шага не дадут. Пробовал я было с дворовыми-то заговаривать. Знакомство заводил. В ответ мне ни слова не говорят. Так я и плюнул с досады. Ефим теперь еще более уверился, что в домике на пресне ведет затворническую жизнь никто иная, как падчерица его госпожи». Шло время, а князь Карл Родзевилл не на йоту не подвигался вперед в своих любовных домогательствах у Луизы. По-прежнему девушка была милая, любезно с влюбленным воеводой. По-прежнему ее взгляды, улыбочки и рукопожатия вселяли ему самые пылкие надежды. Но стоило князю Карлу сделать хоть малейшее движение, чтобы реализовать эти надежды в осязательных формах, как ловкая кокетка, словно угорь, выскальзывала из самого сложного затруднительного положения». Радзивиллу не в мочь стала жариться, долей на медленном огне. Он начал окончательно терять голову и готов был пойти на что угодно, лишь бы завладеть увертливой красавицей. Но тут в политическом мире создалось такое положение, при котором Радзивилл мог потерять голову уже не символически, а самым заправским образом, то есть на плахе, это невольно отвлекло его от сластолюбивых домогательств. В то время Польшей правил король Станислав Август Понятовский, ставленник Екатерины Великой и подголосок русского правительства. При нем решающий голос в делах внутреннего управления получил князь Репнин, русский посол при польском дворе. Польская аристократия видела во всем этом реальную попытку России наложить руку на исконную самостоятельность Польши и высказывала явную враждебность королю, который с таким попустительством относился к русским вожделениям. Понятовский без того ни любовью, ни популярностью шляхты не пользовался, а тут еще масло в огонь подлило дело о диссидентах. Под именем диссидентов в Польше понимались все, исповедовавшие инославно-христианские, не католические религии. Еще в XVI веке началась борьба за политическое равноправие диссидентов, и одно довольно короткое время это равноправие как бы воцарилось, но Рим не дремал – Ордену иезуитов были даны специальные, весьма категорические инструкции, и вот началась самая дикая фанатическая пропаганда, будившая в сердцах шляхты пламенный протест против ограничения их исконных привилегий и унижения католицизма. В результате от равноправия диссидентов начали отщипывать кусок за куском, пока от этого равноправия ровно ничего не осталось. Так как под понятие «диссидентов» подходили не только протестанты всех толков, но и православные, то Россия не раз сделала польскому двору соответствующие представления. По вступлению на престол Понятовского было сделано коллективное представление русского, прусского, английского, шведского и датского послов, оставшееся, однако, без результата. Диссиденты в политическом и религиозном отношениях продолжали быть в Польше на положении париев. Тогда за дело взялся Репнин. Он сумел навязать Сейму 1768 год, так называемый Варшавский договор, по которому диссиденты получали право свободного отправления религиозных обрядов и право назначения на все должности, исключая королевского достоинства. Наиболее непримиримая часть шляхты ответила на Варшавский договор так называемой «Барской конфедерацией». В минуту государственной опасности конфедерации созывались и ранее. Это была разновидность сеймов с тем от них отличием, что на сейме всякое решение могло быть уничтожено протестом хотя бы одного голоса, а на конфедерации все решалось простым большинством голосов. Вот теперь, усмотрев вдарованным диссидентом равноправие и нарушение стародавних прав и привилегий, часть польской аристократии созвала конфедерацию в городе Барри, Подолея. Барская конфедерация сразу стала на точку зрения своей полной национальной правомощности. В своих манифестах члены конфедерации совершенно игнорировали короля, как если бы его вовсе не существовало, и посылали от себя полномочных послов к иностранным дворам. Барская конфедерация просуществовала с 1768 по 1776 год, когда от нее исчезли всякие следы. Заметьте, между прочим, что Барская конфедерация послужила прямым предлогом к первому разделу Польши 1772 года. Карл Радзивилл был пламенным патриотом, страстным католиком и личным врагом короля Станислава Понятовского. Нечего и говорить, что он принял самое ретивое участие в Барской конфедерации. И вот в один непрекрасный момент дела обернулись для него так плохо, что, спасая свою голову, пан Коханек принужден был поспешно скрыться из Польши, махнув рукой на все свои личные дела и страстишки. Теперь можно себе представить, в каком положении очутилась Луиза после его отъезда. К хорошему быстро привыкаешь, а ведь Радзевил все время окружал красавицу истинно царской роскошью. Однако денег на руки он ей давал очень немного, а просто платил по всем ее счетам. Это было для данного момента еще хуже, так как Луиза не знала счета деньгам и плохо представляла себе, в каком количестве звонкой монеты выражается ее дневной расход. Впрочем, вскоре ей пришлось познать это. Ведь легкомысленная красавица даже после отъезда Карла Радзивилла продолжала жить с прежней роскошью, не заботясь о том, чем она будет расплачиваться. Поставщики некоторое время терпеливо ждали, надеясь на возвращение князя. Тогда же выяснилось, что Карл Радзивилл едва ли сможет в ближайшем будущем вернуться в Польшу. Поставщики и кредиторы осадили Луизу с требованием немедленной уплаты по счетам и распискам, угрожая в противном случае посадить красавицу в тюрьму за долги.